Глава 20. Эра. Стоянка в оазисе. Местное светило медленно уходило за горизонт, окрашивая пустыню в кроваво-алые тона. Понемногу в лагерь разбитого источника начали возвращаться поисковые группы. Весь день продолжались поиски пропавшего легата, не принесшие никаких результатов. Да и при постоянном ветре любые следы задувались в течение часа. В голове у каждого, кто находился в лагере, был один вопрос, куда мог исчезнуть бег. Складывалось ощущение, что он просто бесследно растворился в воздухе. Уставшие люди собирались у небольшого костра. Вот и еще один человек записан в потери, Да еще и эта пустыня. Она никогда не кончится, думали все. Оставалось дождаться возвращения еще одной группы. Ночь обрушилась на Азис внезапно. Раз и будто выключили свет. Атмосфера была унылой. Их и так очень мало вдали от цивилизации, а тут еще и пропал лидер. Куда податься, как выжить на этой неприветливой планете? Вопросов много, а ответов нет. Медленно летели искры ввысь, крохотными огоньками разгоняя на мгновение тьму. Человек слаб, как бы он ни пытался убедить остальных в своей силе. В первую очередь слаба психика, особенно когда оказывается в безнадежной ситуации. Просыпаются страхи и внутренние демоны. Это сложно сохранить холодный разум, когда над тобой нависла угроза. Вот и последние три человека вернулись, также без какого-либо результата. Тишина повисла над пустыней. Здесь не было животных, не было птиц. Да что же говорить, в этой раскаленной куче песка даже насекомых не попадалось. Вместе с наступлением темноты стремительно начала падать и температура окружающего воздуха. Молчание. Ни у кого из сыльных не было желания разговаривать. Усталость, безнадега. Как будто сговорившись, они не хотели обсуждать будущее. Все завтра. Выбор нового командира все-таки единоначалия в такой обстановке необходима. И разработка планов по дальнейшим действиям. Быстро перекусив сухими пайками и местными финиками, остатки группы начали укладываться спать. Даже часовых не стали выставлять. Да и зачем? Даже если вдруг появится опасность, всем было наплевать. Просто быстрее закончится агония. Теперь стало понятно, почему император вынес именно такой приговор. Ожидание конца хуже самого конца. Исчезновение легата окончательно подорвало дух его боевых товарищей. Одно дело терять товарищей в схватках со зверьми или людьми. А вот так бесследно. Мистика какая-то. Люди сбились в одну кучу. Было не так жутко хотя бы. Была возможность уйти днем дальше по маршруту, но они не могли бросить легата. Не могли уйти. Даже не попытавшись найти командира. Да сумасшедшего. да порой абсолютно безжалостного и неадекватного. Но это был тот, кто вытаскивал их не раз из тяжелых ситуаций. Они не могли просто уйти. Постепенно на лагере пустился сон. Слишком устали люди. Лишь рубинами светили во тьме догорающие угли костра. Домигала лампочка вызова. На панели не выключены станции тактической связи. Но никто не обратил на это внимания, все спали крепким сном. Как же больно-то. Чёртова железяка, бронированная. Уже пятый час я пытаюсь добраться до шлюзов, обнаруженного мною корабля. Как назло, эсминец приземлился весьма неудачно. Лег на бок, так сказать. Да еще и песком засыпало почти полностью. Наружу торчала лишь носовая часть. Эта серия эсминцев имела небольшую полетную палубу. Там мог уцелеть какой-нибудь бот или челнок. Решение вопроса с транспортом весьма бы облегчило нам жизнь. Пешие переходы на большие расстояния не самое приятное занятие, а тут такой шанс. Нет, поначалу я, конечно, ни на что и не надеялся. Все-таки модель далеко не новая, да еще неизвестно, сколько пролежавшей на поверхности планеты. Но после поверхностного осмотра появилась надежда. Как ни крути, но этот тип кораблей в принципе не приспособлен к посадке на планету постоянно скатываясь по песку на пол попутно отбивая себе все что можно о камни и борт эсминца я все же сумела смотреть подсвечивая фонарем выступающую из под завала часть но удивление корпус был цел лишь немного оплавленный трением об атмосферу бронеплиты обшивки но это так мелочи неизвестно что с кормовой частью но судя по тому что силовой каркас не увело шанс на то что эсминец здесь находится полностью а не в виде обломков уже неплохо Непонятно, как он вообще здесь оказался, но в данном случае это не особо и важно. Мне необходимо было каким-то образом попасть внутрь. а Аппараль полетной палубы расположена в кормовой части, так что шансов попасть внутрь через нее никаких. Оставались боковые шлюзы. Вот только и они оказались засыпаны. Да еще подняться вверх по постоянно осыпающемуся песку, а после откопать проход задача та еще. Учитывая, что связаться со своими людьми у меня так и не получилось, сигнал глушился полностью. Очищать такую громаду в одиночку — это такой вид садмаза. Можно, ну ну и нафиг. Очередная попытка добраться до люков закончилась осыпью. Потоками песка меня снесло вниз и хорошо так приложило о пол ангара. С трудом утвердившись в положении сидя, я кое-как избавился от песка во рту и носу. Дрожащими от напряжения руками вынул фляжку с водой и опрокинул ее внутрь. Да, вот еще одна проблема. Уходя на разведку, я оставил большую часть снаряжения в лагере, в том числе и запас сухих пайков. Голод уже давал о себе знать. А тут еще и вода закончилась. Сверившись с нейросетью, выяснил, «Я нахожусь здесь уже почти 13 часов». «Черт, мои спутники, скорее всего, уже покинули азис «Нет, я уверен, они меня искали, но вряд ли смогли бы обнаружить место, где я ушел под землю. Все-таки в пустыне начиналась буря, а значит, все следы уже скрыты песком». Пол «Полцарства за хорошую станцию связи», усмехнулся своим мыслью. «Было полцарства, даже, можно сказать, целое царство». Чем контролируемая легионным система не хороша в качестве царства? А сейчас я сижу у древнего потерпевшего крушение корабля, засыпанного песком. Без еды и без воды. И абсолютно один. Заживо похоронен. Впору пустить себе пулю в висок и прекратить все это. Но нет, я так легко не сдамся. Без воды человек сможет прожить сутки, а с учетом нейросети неделю, думаю, протяну. Не дождетесь. Наверху есть те, перед кем у меня есть ответственность, а значит, нужно искать путь наверх. Хрен с ним, с этим чертовым кораблем. Гримаса судьбы, именно по моему приказу уничтожались аграфы, и вот корабль, построенный на их верфях, прямо на расстоянии вытянутой руки. Шанс найти на нем запас, а возможно даже он и не поврежден, но это уже из области фантастики. Тем не менее, вот она месть погибших. Перед глазами, они не возьмешь. Висит груша, нельзя скушать. Если бы ко мне вернулись мои пси-способности, то очистить корпус от песка проблемы не составило бы. Но на этой планете они оказались полностью заблокированы. Не знаю, с чем это связано, но я даже маленькую песчинку не могу здесь поднять. Сиди не сиди, но проблемы сами собой не решатся. Немного восстановив силы, я встал на ноги и, с горечью посмотрев на корабль, включил фонарь и двинул вглубь ангара. Надеюсь, здесь есть запасной выход. Андрей находился в ложементе пилота в рубке своего рейдера. Шел обратный отсчет до выхода из гиперпрыжка. Вот она, та самая система, координаты которой прислал неизвестный абонент. Далеко же законопатель Виктор аж в середину закрытых секторов. Кто же его сюда доставил? Корабли и Содружество обходили этот район космоса десятой дорогой. Да и не только Содружество, вообще всех раз ближайшего космоса. Даже напрочь от мороженой архи сюда не совались. Хотя вопрос, как сюда доставили бега, имел один ответ. Его сюда привез тот же разумный, что и скинул сообщение с координатами и кодами доступа. Последний шаг, казалось бы. Но Змей прекрасно понимал, что попасть в систему – это половина проблемы. «Где на этой самой планете искать Виктора с экипажем?» «Зная характер друга, тот вполне мог уже всю планету обойти пешком». Змею усмехнулся: «Ну да, никогда не сдается. Главное, чтобы не опоздать и было кого искать. Иначе все будет зря. Пять минут, и он будет на месте. А ведь мог и не добраться. Как же напугал его тот линкор подаванов, оказавшийся в приграничной системе. Андрей тогда чуть не посидел за несколько секунд. Он и атаковал-то ракетами больше на рефлексах, чем осознанно. Повезло, можно сказать, настоящее чудо, что линкор был сильно поврежден, да и не ожидали они атаки. Случись такое, что нарвался бы на корабль аналогичного класса с чуть меньшими повреждениями, летал бы сейчас кусками по открытому космосу. Его рейдер был заточен на дальний поиск и скрытые рейды, но никак не на противостоянии с сильнейшими кораблями обитаемого космоса. Змей и сам не мог точно сказать, за кого он сильнее всего испугался. За себя или за тех, кто спал в криокапсулах в трюме рейдера? Да-да, у него на борту были две криокапсулы, Лейла и ее с Виктором сын, Растан. Штаб-квартира клана эль Некоторое время назад. Лейла сидела в приемной отца и изучала документы на терминале. К сожалению, нейросети она лишилась. Новую ставить врачи пока не рекомендовали. Уж очень большие повреждения мозга были из-за импланта подчинения. Очнувшись в медицинском центре клана, первым, кто ее встретил, был отец. Он же честно ей рассказал о всех событиях. Умолчал лишь о том, что Вик выжил. Зная свою дочь, просто не решился, ведь она точно не утерпит, рванет вызволять. Без шансов на успех. Какое-то время Лейла просто жила в родовом комплексе, занимаясь сыном и восстанавливая душевное равновесие. Насколько это вообще было реально? Но ее деятельная натура, больше не угнетаемая имплантом, требовала действия. С трудом она уговорила отца дать ей работу. Старый граф все-таки сдался под напором ее аргументов и предложил ей для начала побыть его личным секретарем. Все равно, рано или поздно, именно она унаследует состояние, поэтому лучше вникать заранее. На справедливое замечание дочери, что вообще Дугус должен наследовать отцу, граф как-то странно отвел взгляд и сообщил, что Дуг пропал бесследно. Все попытки выяснить подробности нарывались на один ответ. Исчез и все. Что уже само по себе было странно и настораживало. Но отец упорно хранил молчание. Не хотел нервировать и так чудом вытащенную с того света дочь. Вот и сидела Лейла в приемной, занимаясь текучкой. Дверь, отделяющая приемный от холла, открылась, и в нее вошел мужчина, одетый в мундир офицера Минматарского королевства. У Лейлы, оторвавшись от терминала, вначале возникло недоумение. Семья не вела дел с королевством. Но в следующий миг она узнала вошедшего. Перед ней стоял Андре. Тот самый Андре, единственный друг ее пропавшего мужа, которого все считали погибшим вместе с планетарными корпусами легиона в системе ЗАРа. И насколько знала Лейла, именно его гибель стала последней каплей, которая толкнула Виктора на ту бойню, что он устроил в систему Галанты. Глаза Лейлы расширились, она не верила своим глазам, но да увидеть на его призраку то еще испытание для психики. Учитывая же тот факт, что у нее не было RCT, а следовательно и контроля медблока, она чуть не грохнулась в обморок, все же из клиники вышла совсем недавно, восстановиться до конца не успела, а тут такой удар. С трудом держа себя в руках, она в одно движение вызвала на терминале список посетителей на сегодня. Верхняя строчка горела зеленым цветом. Андрей Щеп, свободный агент службы картографирования Минмотара, полный гражданин королевства Минмотар. Да, как его тогда Лейла не убила, когда он пришел на прием к ее отцу, загадка. И обвинения в предательстве и прямые угрозы добить прямо здесь и сейчас. Андрею было стыдно. Ведь, по сути, все, в чем его обвиняла Лейла, было правдой. Неприятной, но правдой. Успокоить ее удалось лишь тогда, когда Андрей огорошил ее новостью, что практически нашел бега. Он и появился тут, чтобы сообщить об этом Лейле, точнее ее отцу, и лететь выручать попавшую в беду друга. Новость, что Виктор жив, все-таки отправил ее в обморок. Какие бы высокие технологии ни использовали врачи, как бы хорошо ни лечили тело, душа Лейлы была далека от равновесия. После было общение с графом, для которого известие о том, что Вик жив не оказалось неожиданным. Он и так это знал. А еще он знал о системе, куда его отправил покойный император. Лезть туда самоубийство, даже если отправить весь клановый флот, все равно пробить оборону древних было нереально. Тем более обстановка в империи после смерти Георга была напряженной. Того и гляди начнется очередная гражданская война. В этих условиях граф не мог выделить даже одного корабля. В общем, змея от графа понимания не добился. Ну да, кто для него Виктор? Дикарь, непонятно как, зацепивший за живое его дочь. Он уже готовился отлетать из системы, когда граф связался с тимом и попросил забрать с собой Лейлу вместе с внуком. Само собой, змея отпинывался от этого как мог. Мотивируя это тем, что его корабль просто не приспособлен для проживания на нем кого-то еще, кроме единственного пилота. Видно было, что граф чрезвычайно чем-то обеспокоен. Предложение, озвученное отцом Лейлы, стало для змеи шоком. Граф предложил перевозить их в криокапсулах. Ну а что, есть пить не просят, а как окажутся в безопасности, так и разбудить можно. Ситуация явно была критической иначе бы не предложил до такого глава могущественного клана. Немного подумав, змей согласился. Опасность, конечно, была, но Андрей знал и умел ее обходить стороной. Кстати, граф сообщил, что Бек оказался в тюрьме вместе с экипажем. Это резко осложняло задачу. Корабль не мог физически вместить такого количества людей. Предложение графа забрать Лейлу в криокапсуле натолкнуло змея на интересную мысль. Он срочно закупил еще 40 точно таких же приспособлений. Ага, кое-кому точно его идея не понравится. В принципе, змей понимал, почему Эль-Махаон отправил с ним дочь, пусть и слегка экзотическим способом. Империя стояла на грани очередного передела. Смерть Георга стала тем спусковым курком, что запустил цепную реакцию. Учитывая, что клан Махаона входит в десятку сильнейших, то назревающая буря точно не обойдет его стороной. А так, пусть и опасность для внука и дочери, но все же шансов уцелеть в разведрейде больше, чем в междоусобице. Уже перед самым отбытием змею передали с курьером инфокристалл. И просьбу графа не считывать с него информацию до тех пор, пока задача по вызволению бега не завершится успехом. Воронка гиперперехода захлопнулась за кормой. И тут же по рубке разнеслись сигналы о многократном облучении корпуса неопознанными системами. Тысячелетиями дремавшие станции охраны, разбросанные по всей звездной системе, начали оживать. Пошла накачка аннигиляционных орудий, встали на боевой взвод ракеты. Еще чуть-чуть и высвободится колоссальная всеуничтожающая мощь, способная распылить планету, что уж говорить о маленьком кораблике, тщетно пытавшемся укрыться под примитивной маскировкой. В этой системе за последние тысячелетия появлялись лишь десантные капсулы, несущие на своем борту приговоренных к ссылке. На станциях не было эскинов, иначе за прошедшее время он обрел бы полноценный разум. А с учетом специфики тех, кого ссылали на эру, шанс, что кто-то сбежит, становился слишком высок. Потому и отдали создатели тюрьмы предпочтение обычным квантовым компьютерам с ограничением в программной оболочке и жестко заданными алгоритмами. Будь то и скин, он просто бы не поверил в то, что его хозяева еще существуют. Но у компьютеров не было самосознания, поэтому когда со вторгнувшегося кораблика стали циклически передавать повторяющиеся коды доступа службы пенитенциарного контроля, неведущий сомнений центральный компьютер предоставил коридор к планете. Понемногу оружейные модули вновь начали впадать в спячку. А рейдер, как будто не до конца поверивший, то что путь свободен, медленно не снимая маскировки, двинулся к затянутой вечными облаками планете. В рубке рейдера змея вытер обильно льющийся пот, с которым не справлялись системы очистки скафандра, и полностью переключился на управление кораблем. Он до последнего не верил в то, что коды подойдут, готовые в любой момент заложить разворот и уйти в прыжок. Но расслабляться не стоит, впустить пустили, но вот выпустят ли обратно?